Мне Иаков сказал, «Я допускаю, что даже чистейший дух нуждается в форме. Но то, что вы говорите, доктор Бен-Измаил, скорее подтверждает мои слова, чем их опровергает. Разве из того, что вы говорите, не вытекает наша обязанность принимать именно тех, кто хочет приобщиться духу?» Имеем ли мы право отказывать им только потому, что римляне запретили обрезание, только потому, что сделали для нас временно невозможным придать духу телесную форму? Мне казалось, что именно вы, доктор Бен Измаил, должны были бы понимать тот выход, который указывает один из наших братьев, некий Павел. А какой же выход предлагает этот Павел? спросил Бен Измаил. Именей Иаков ответил. Этот Павел учит. Для рожденного в еврействе обрезание остается обязательным. Но если к нам хочет прийти язычник, братья мои, тогда откажитесь от обрезания. Опасная точка зрения, сказал Бен Измаил. Правильная точка зрения, сказал Ахер. Точка зрения, сказала Ханна, из которой Верховный Богослов непременно сделает определенные выводы, если вы попытаетесь осуществить ее на практике. Иосиф же, который не произвел обрезания над своим сыном, не знал соглашаться ему с этой точкой зрения или отрицать ее. Хорошо, что существует такой Гамалиил, Но хорошо и то, что существуют миний Иаков и Ахер и служащий звеном между ними и верховным богословом Бен-Измаил. Иосиф покинул Емнию и Лидду и отправился в Кесарию, так и не решив, ходатайствовать ему об университете в Лидде или нет. В Кесарии Флавий Сильва встретил его шумными выражениями дружбы, И долго во всех подробностях расспрашивала о впечатлении, которое на него произвела провинция иудея. Иосиф многое хвалил, но многое и порицал. Видимо это почти вынужденное признание больше всего обрадовало Флавия Сильву. Губернатор был в хорошем настроении. у его коллеги в Сирии возникали все большие трудности с Нероном. Для подавления беспорядков ему нужны были солдаты и деньги, а в Риме уже начинали удивляться тому, что он так долго не может расправиться с этим смехотворным претендентом на престол. В сожалениях Флавия Сильвы по поводу столь печальных обстоятельств было нетрудно уловить удовольствие, которое ему доставляла неудача коллеги. Он предложил своим еврейским гостям – сопровождать его в давно задуманную инспекционную поездку по Самарии. Ему прежде всего хотелось показать свой город Неаполь-Флавийский. И можно было действительно удивляться, видя во что превратился за несколько лет прежний захудалый самарянский городок Сихем. Губернатор наслаждался восхищением еврейских гостей, был весел, очень прост. Иосиф понял, что настала подходящая минута действовать в интересах евреев. Теперь нужно было поднять вопрос об университете в Лидде. Будучи хорошим психологом, он отлично знал, с какой стороны за что приняться. Он мог, например, изобразить губернатору значение, которое получила бы его провинция, если бы у них был университет, где преподавались бы одновременно – Греческие и еврейские дисциплины. Высшая школа в Антиохии, до сих пор крупнейшая в Азии, мало интересовалась потребностями евреев и не считалась со стремлением Востока изучать иудаистское мировоззрение. Современный университет, который пошел бы навстречу этим потребностям, быстро опередил бы Антиохию и стал бы культурным центром всего Востока. Он привлек бы толпы богатых молодых людей со всего мира в эту провинцию. Аргументы подобного рода едва ли не оказали бы своего действия на губернатора. Но когда Иосиф собрался говорить с Флавием Сильвой об университете в Лиде, перед его умственным взором вдруг возникло энергичное загорелое лицо Гомолила с короткой четырехугольной бородой, и выступающими зубами. И он услышал властные и циничные фразы верховного богослова относительно свода ритуалов, который один только мог сохранить еврейство как целое. И когда Иосиф после этого заговорил, то к своему крайнему удивлению понял, что говорит не о городе Лидде и его университете, но о городе Тамне. и о городском советнике Акибе. И пока он говорил, он уже досадовал на себя и бронил себе за то, что уклоняется от высокой задачи и пользуется благоприятной минутой, чтобы ходатайствовать о таком ничтожном деле, как дело Акибы. Впрочем, он говорил без всякого подъема, и потому губернатору было нетрудно отклонить его просьбу.